Глава 8. На Литвин Первыми в Торопецкое княжество на своих десяти оленях и двадцати конных упряжках убыл обоз разведчиков под командованием Ворона, а затем выдвинулся под охраной степной полусотни сборной крепостной и тыловой обозы. И уже 10 января отправилась основная конная дружина с командованием бригады при своем знамени и боевой хоругве. бригада лежал мимо городов демьян и холм на великие луки, где ей следовало соединиться с дружинной ратью князя Ярослава Всеволодовича. Проходили конные сотни возле русских поселений и вглядывались их жители на проходящие мимо рати с любопытством и тревогою, Что им ждать от предстоящей войны? Удержат ли эти служилые супостата? Не доскачет ли и сюда жадные до грабежа и разбоя литвин? Под холмом устроили дневку. Уже прошли сильные крещенские морозы, и гнать людей доспешить да в такой лютый холод не стоило. Радовало одно то, что Литвины их пока не опередили, и в набег еще пока не ушли. Значит, было время развернуться и приготовиться как следует к обороне. Грелись замерзшие ратники в Холмской крепости и отсыпались после обильной трапезы. Андрей сидел в светелке у холмского воевода Ратибора, попивал с ним горячий медовый взвар, дослушал его рассказ про то, как удачно получилось тут отбиться совсем недавно от набега литвинов и какая тут под стенами серьезная сеча была. — Спасибо, Андрей Иванович, за то, что дал нам возможность крепостную полусотню сформировать. И за те припасы до да что дал отдельное спасибо тебе. Особенно же твой самострел сгодился. Я из него большую шишку подстрелил под нашими стенами, как бы даже не самого воевода болтом пробил. Уж больно суетились возле него приближенные. Ну да и им тоже на орехи досталось. Молодец, воевода, что подготовиться тут успел». И не сдал врагу крепости, иначе бы все пропали от их князя Игнаца. Уж больно жестокий да корыстный он был. Даром что одной речи с нами, русин. Всего на кругу леской кровью залил, до да кого только добраться сумел. Похоже, что ты именно его тогда и подстрелил из своего-то самострела. Но да туда ему и дорога. Молодец! И посмотрел на шарашенного этой вестью Ратибора. Я тебе в подарок или награду еще пару таких же, как этот, оставлю. Владеем и на славу, и на страх врагам. Доготовься да к новой обороне. Вполне могут и сюда ведь литвинские сотни ворваться. там так югу они все уже подмели подчистую и вывезли. Так что, если что и брать, так это только тут, за вашими стенами, или даже еще севернее, если, конечно, они проскочить смогут. Это когда еще новгородское ополчение сюда дойдет, чтобы щитом встать? Так что вы тут пока расслабляться даже не думайте. 20 января в районе Великих Луг конные сотни Андрея соединились с княжескими дружинами Ярослава и Давыда. И уже 22 от степной полусотни Азата пришло с гонцом Мараткой сообщение. Литвины в огромном количестве выдвигается со стороны Полоцкого княжества. Все тут же пришло в движение в русском лагере. Разведчики ворона, разделившись по десяткам, укрылись в глухих чищобах, рассредоточившись возле лесных дорог. Остальная жрать замерла на большой поляне на той центральной дороге, что шла с запада из земель Литвинов через Полоцкое княжество, в самый центр русских земель. Как поведет себя враг? Разделится и даст себя атаковать по частям или же пойдет дальше единым войском? Однако литвинские князья сделали для себя правильные выводы из своего прошлого нашествия и делить себя на счастье не стали, наступая единым тринадцатитысячным кулаком. Первыми на большую поляну выскочили всадники степной полусотни азата. Оборачиваясь на полном ходу, они, приставаясь с щодел, пускали из своих мощных степных луков стрелы себе за спину, туда, откуда показались преследующие их сотни Большого Литвинского дозора. «Прикройте степных!» — дал команду Андрей, и две полных сотни его бригады вылетели навстречу Литвинам. Их командир, увидев перед собой все русское войско, летящих к нему на перехват конных ратников, боя не принял и, развернувшись, увел свою конницу за край леса. «Уф! На оторвались, командир!» Азат, приблизившись, гладил шею своего жеребца, который шумно дышал и пофыркивал. «Прицепились, как собаки. Верс семь нас гнали. Видать, не поуганы еще. Мы пока уходили, десятка два, то и три их точно из луков ссадили. А им-то что? Как кабану по щетине шишкой. Все, воська идет, Андрей. Не разделялась пока. Видят, на нас выходят, чтобы ударить разом. «Сами-то они идут ходко». А вот по бокам сильные боковые охранения пускают из легких конных стрелковых сотен. А те уже все, что могут, прочесывают. Единственное, это пока вглубь чаще не лезут, краем по ней проходят. И обоза у них под хорошей охраной. Мы вон только подскочили, пустив по три стрелы, как у нас тут же две сотни на хвосте повисли. Еще одна на перехват вышла. Ладно, хоть кони не подвели, еле уйти смогли. Трудно наши разведки однако, в этот раз будет. — Все ясно назад. Давай на доклад князьям. — скомандовал Андрей. — Мугатару скажи, чтобы подальше пока своих отводил. Нужно, чтобы они коням роздых дали. После доклада степного командира князья решили пока в бой не вступать и действовать по ранее намеченному ими плану, перекрывая путь к новгородским землям, да ожидая, когда войско врага разделится, а дальше уже бить его по частям. Коропецкий князь Давыд Мстиславич увел свои четыре сотни в столицу, где уже располагалась княжья крепостная и сводная пешие сотни из Андреевской бригады, заперся и приготовил город к осаде. Трехтысячная дружина Ярослава с конной частью бригады Андрея уходила по западной Двине в ее верховье в сторону Селигерских озер, отбивая наскоки легкой конницы Литвин. и все время последовательно уходя из-под удара девятитысячной массы преследующих их литвинских князей. Вместе с ними уходил и дружинный Гридень Ильюха, средний сын Андрея, служащий у князя Ярослава. А трехтысячное войско под командой князя села в Зигмоса, готовилось к своему первому штурму крепостных торопецких стен. Основную массу осадной рати составляли пешцы-драбы, разбитые на копья десятки и на сотни знамена или хоругви. Сейчас они занимались тем, что готовили осадные лестницы, тараны, большие передвижные укрытия щиты на широких лыжах и прочее, нужное для штурма снаряжение. Всюду слышался перестук топоров и крики людей. Сугробы и весь лес вокруг был сплошь вытоптан на сотни метров рядом с осадным лагерем. Вот и сейчас группа драбов тащила с шумом и гомоном из леса огромную сухую лисину для костра и обсуждала все достоинства и недостатки их сегодняшнего дежурного повара, что обещал им сварить на ужин знатную мясную кашу. Вечерело, и в первую очередь это ощущалось в лесу. Там, где тени от деревьев уже создавали легкий сумрак и скрадывали движение, три силуэта в белых балахонах, плавно скользя на широких подбитых камусом лыжах, крались за шумной группой врага в сторону лагеря. А вот и опушка леса, и Ворон скинув лыжи, передал их Родиону. «Дальше не ходите, Родька! Тут с Мартыном заляжете в сугробах и прикройте мой отход, если что!» Но если вдруг меня конными обложат да перехватят, так не дожидайтесь и уже самостоятельно отходите в глубину чаще на лыжах. Не угонится уж за вами, поди». И старый разведчик, поправив на спине белый чехол, опустился на снег и заскользил по нему, словно диковиная ящерица. Пять минут, и его уже не было видно на разворошенных литвинами сугробах. а рядом с лесной опушкой, огибая ее, прошел верхами дозорный Литвинский десяток, внимательно вглядывающийся в лесную чащу до окружающей ее сугробы. — Угоны уже! Смотри, как сражаться-то! — шепнул Родион своему другу Карелу. — Видать, наши уже хорошо где-то пощипали, вот и озаботились охранением. Ворон замер, вжавшись в сугроб, увидев вражеский дозор. Но все внимание конников было обращено к лесу, и в сторону разведчика, успевшего уже приблизиться на метров сто к лагерю, они даже не посмотрели. Да его маскировочный халат прекрасно сливался с белоснежным покрывалом земли, а след шел по разворошенной следовой дорожке пешцев, и вовсе был в ней неразличим. Солнце уже зацепило своим краем за верхушки леса. Еще немного времени, и на землю опустятся вечерние сумерки. Наступало самое удобное время для разведчиков. Противник уже утомился за целый день трудов и забот, готовил себе ужин, разведя костры. И не было в нем той внимательности и сторожкости, которая приходит к ночи и заставляет людей вслушиваться в каждый шорох. Барун по-пластунски приблизился примерно на 350 метров к лагерю и замер за небольшим кустом, вглядываясь вперед. Хороших целей пока не было, и нужно было спокойно выждать. Со спины был снят белый чехол из-под реечника самострела, развязана тесьма, и разведчик прижал к плечу приклад оружия, всматриваясь в его оптику. Десятикратное увеличение монокуляра, словно по волшебству, приблизило к себе лица драбов у ближайшего костра. Казалось, протяни руку и можно ухватить за спутанную белую бороду, этого в рваном малахае, или сорвать пятнистую зающую шапку у того, что широко открыл рот, и сейчас хохотал что-то рассказывая смешное своим товарищам. Достойных целей вокруг не было, но ну, не тратить же болт, да рисковать, раскрываясь ради какого-то пехотинца, пусть даже он и будет командиром копья. И ворон посмотрел на запад. До настоящей ночной темноты оставалось от силы всего-то минут пятнадцать, и ждать дальше с выстрелом тоже не следовало, иначе ночная тьма просто уберет все достоинства дальней оптики, и тогда уже точно никого не подстрелить. До стрелка донесся громкий вскрик и смех от ближайшего костра, и ворон снова прильнул к прицелу. Тот пешец, что был ворваным малахая с белой бородой, видать только что пошутил над самым молодым товарищем, и теперь долговязый парень на месте смешно прыгал у костра, вытряхивая из-за своего воротника снег. А сидевшие у костра рядом товарищи хохотали, глядя на него, додержались из за бока. «Видать, хмельного уже хлебнули. Вот и веселятся теперь!» — подумал ворон и хотел было перевести прицел правее. Как вдруг смех у костра резко оборвался, и мужики начали что-то суетливо поправлять да прятать, испуганно при этом поглядывая в сторону. Снайпер перевел прицел левее и обмер. В шагах в пятистах двигалась большая группа всадников на красивых лошадях и в богатой одежде. Вот они остановились у одного, затем у другого костра, подъехали к навалам тут лежащим и только недавно изготовленным лестницам, и всадник в самой богатой шубе на гнедом коне что-то там гневно закричал да начал размахивать руками. Отъехав, в другом месте он вообще выхватил свою плетку и начал настегивать ею какого-то понурого мужика в сером, а тот только прикрывал руками голову да покорно стоял на месте. И, «Видать, большая шишка едет», — решил ворон и, втиснув приклад самострела поплотнее в плечо, провернул легонько скрипнувший булатными дугами рычаг ручного взвода на максимум, на самый крайний зубец натяжной рейки. «Ну давай же, давай, иди же ко мне!» До всадника было пока изрядно, и наверняка подстрелить его было пока очень и очень сложно. Оставалось только ждать и надеяться, что он подъедет для точного выстрела поближе. Казалось, уже группа всадников, закончив объезд, готова была удалиться в глубину лагеря, когда кто-то из свиты показал на что-то тому самому важному, да как раз в сторону стрелка, и все они начали медленно выдвигаться к тому месту, где лежали навалом большие жердины. С ними рядом и горел костер ближайшего десятка драбов, за которыми и наблюдал давище снайпер. Вот и здесь повторилась такая же, что и недавно, сцена с криками и поркой плеткой нерадивого десятника, каким оказался тот сжавшийся и перепуганный пешец с пятнистой заящей шапке. Ворон уравновесил дыхание, буквально слившись воедино со своим дальнобойным самострелом. а цель уже начала буквально расплываться в сгущающихся вечерних сумерках, и он, выдохнув, плавно выбрал свободный ход спускового крючка. Самострел резко ударил в плечо от посылая болт вдаль, и тот своим граненым наконечником пробил шею богатому всаднику, разрывая гортань. Резко, не завязывая чехол, стрелок закинул самострел за спину, развернулся и, как только мог, быстрее ужом пополз к лесу. Метров за сто до него он привстал на ноги, согнувшись, вбежал в густую тень, где подскочившие товарищи уже натягивали ему на ноги петли от лыж. «Вперед, ребята, ходу!» — крикнул командир, и тройка заскользила по ночному лесу, а за спиной вдали в литвийском лагере слышались все усиливающиеся заполошные крики и суета. Смотри-ка, командир, как литвины-то нынче всполошились! кивнул он не Севастьяну, что лежал с ним рядышком в зарослях ивника. Иначе кто-то разозлил их, уже второй раз яство он рядом проходит. И действительно, за те три часа, что лежали в засаде разведчики, мимо них прошли верхами два полусотенных дозора. Цель явно была крупной и не по зубам для восьми стрелков. и предстояло только ждать чего-нибудь более удобного. А что она появится, никто даже не сомневался, уж больно хорошей для передвижения зимой была эта ровная поверхность реки, тянувшаяся в сторону Полоцкого княжества. И именно по ней сейчас проходила связь между Литвинскими землями и осаждающей торопец штурмовой ратью. Наконец, вдали показалась темная точка, постепенно с приближением приняв очертания обоза. В отдалении уже можно было насчитать с десяток саней с сеном и овцом, фуражом для коней, идущих под общей охраной семи легких всадников. Севастьян поднял голову и застрекотал сорокой, приняв решение нападать, и восьмерка разведчиков приготовила луки. А Митяй припал к приселу своего речника, выцеливая из него самого старшего обозной охраны. «Бей!» — резкая команда послужила той вехой, что отделила жизнь от смерти более чем десяти человек на этом речном льду. «Не увлекайся! Пусть бегут! времени не трать!» — одернул молодого корела Калеву старшей разведгруппы. И они все вместе начали стаскивать в одну кучу сани. Вот последние уткнулись в общую кучу выпряженным передком, и он, не разведя рядом костерок, начал разносить жарко-пылающий берестяной факел по всем. Сено в санях было хорошо высушено, и уже через три минуты тут все было охвачено жарким огнем. Митяй, заканчивая перезарядку своего речника, взглянул вдаль и вздрогнул. Из речной излучины выплывали пока еще такие маленькие темные фигурки всадников — И было их много. «Тревога!» — закричал мальчишка, и разведчики, вскочив на свои широкие, подбитые камусом лыжи, заскользили к речному обрыву. Нужно было поскорее подняться на него, а там перескочить через небольшой перелесок, где около опушки их ждали пять олених упряжек с нартами и отрываться от погони. Последним отходил Севастьян с метяем, и, оглянувшись, уже можно было различить, как к ним на рысях летят всадники. Севастьян оттолкнулся и заскользил вниз на широких охотничьих лыжах. Вдруг ветка орешника спружинила, и его правая лыжа на полном ходу боком влетела в молодую сосну. Буквально какого-то мгновения не хватило опытному лесовику уйти от столкновения, и вот он уже лежит распластанный на снегу. — Дядька Севастьян, вставай, подъем! — хрипло воскликнул подросток, подтягивая со снега и вверх командира. — Ох! Нога! — скрикнул тот и снова опустился на снег. — Беги, Митяй! Не уйти уже мне, видать, ногу тут вывихнул. Попробую придержать этих сколько могу, а вы, как и обговаривали, уходите по руслу лесной речки. Там снег рыхлый, не должны вас литвины догнать. — Ты мне, прапорщик, тут панику не разводи! — Вдруг басом закричал на командира мальчишка. — А ну, встал, взводный, жопу в горсть, допрыгали, жмя на лыжи! На кого свой отряд решил бросить? — Ой, ё-моё! — только и пробормотал ошарашенный офицер, покорно ложась на сдвоенные лыжи. — За ремень хватайся! И, отталкиваясь с натугой с улицы, митя и хрипя всеми легкими, потащил командира через перелесок. За спиной уже слышались азартные крики литвинов, когда они выехали наконец из с перелеска. От стоящих нарт подскочили трое во главе сонни и положили в одни слостьяна, а на крайние заскочил уже сам мальчишка. «Гони!» И нарты начали плавно набирать ход, уходя в верховье лесной речки. Литвины были обозлены недавней гибелью князя Села Зигмоса. и теми нападениями, которые случались все чаще и чаще в последние дни. Поэтому командир дозорной полусотни, увидев уничтоженный обоз с фуражом и спины тех, кто это сделал, решил их уничтожить во что бы то ни стало и не считаясь ни с какими потерями. Тем более за каждого убитого и пойманного русского лесовика князьями была обещана огромная награда в два строевых коня, и нужно было постараться ее получить». Вот и летели всадники, мимо побитых у горящих саней соотечественников, скалили зубы и сжимали в руках копья и мечи. Рывком был преодолен речной обрыв, и, проскочив небольшую поляну, полусотня продираясь, углубилась в негустой лесок. Пройдя его насквозь, Ян, высокий командир из племени Етвягов, наконец увидел свою добычу. Впереди, на отдалении двух сотен метров, Мерно и, казалось, вовсе даже не быстро удалялись пять странных саней, влекомых впереди какими-то рогачами. В каждом из саней сидели по две фигурки в белом и сжимали в руках луки. Ян, убрав меч в ножны, тоже выхватил из колчана лук и выпустил в сторону последних саней стрелу. Буквально трех метров не долетев, та впилась в снег. «Уйдут!» да, — зло подумал Ятвяк и, закинув лук обратно в колчан, резко с места бросил коня вперед, пришпоривая его и нахлестывая. Ему нужно было сделать всего-то один рывок, и добыча будет у него в руках. Лесная речка была занесена снегом буквально по пояс, и нарты своими широкими полозьями-лыжами проминали его совсем не ненамного. Олень, конечно, уступал коню в скорости, но только не на заснеженной трассе. Главным теперь было уйти от первого удара Литвины и набрать хорошую скорость. Лежа на крайних нартах, Митяй прицелился впустившего пустившего стрелу всадника на обрыве и нажал на спуск. Но тот Литвин резко рванул своего коня с обрыва вперед, и болт пробил тело соседнего воина. В паре метров позади саня в снег впились сразу две стрелы. «Еще чуть-чуть и достанут!» — стиснув зубы, прошептал паренек, накручивая ручку взвода на рейке самострела. Всего на ней было двадцать зубцов, но на расстоянии двухсот метров вполне себе хватало натяжения пятнадцати. Вся перезарядка речника на нартах длилась секунд двадцать пять, и уже две новые литвинские стрелы впились в нарты. «Только не в оленя. Лучше в меня!» — взмолился Митяй, наконец-то поставив самострел на боевой взвод. Конь, нагоняющего сзади всадника, хрипел, роняя хлопья пены и буквально рассекал мощной грудью сугроб, стараясь вырваться вперед. Митяй, быстро прицелившись, нажал на спуск одновременно с выпустившим в него стрелу врагом. Тяжелый болт буквально выбил из седла полусотника, пробив его насквозь вместе со всей броней и одеждой. Ну и сам мальчишка громко взвыл, схватившись за левое плечо. Стрела Ятвяга срезала хороший кус мяса на левой руке. Русло реки в этом месте делало большой изгиб, из четырех передних саней по открывшейся погоне разом ударили луки, ссадив на землю нескольких воинов. Ни о какой дальнейшей погоне за русскими лесовиками речи уже быть не могло. Кони вымотались в этом сумасшедшем беге по сугробам. Командир лежал на снегу без памяти, а с ним погибли и были ранены еще семь воинов. И обозленные потерями етвяги, сгрудившись на речном повороте в бессилии, потрясали вслед уходящему обозу копьями. «Мы еще встретимся, русские!» Три дня шла Тризна под осажденным торопцем, по князю села в Зигмасу. На целых три дня только одним своим выстрелом был задержан стремительный набег на восток, дав приблизиться спешащему к врагу новгородскому ополчению хотя бы еще на семьдесят верст. Сын Зигмаса Долгерт, вставший за отца над осаждавшими, горячился в шатре. «Да коли еще сидеть будем? Весь осадный припас уже наготове. Да если бы вы все решительнее были, то отец бы сейчас не был сгоревшим прахом, а мы бы уже давно пировали в тереме у Давыда. Сложно было возражать горячему предводителю селов, И последний довод, что не прорубили еще по всему льду вокруг крепости дорожки до заступы, был им так же легко отринут. «Прорубим на месте! А потом и на стенах порубим всех русских защитников, как псов!» Ранним утром, 28 января, взревели сигнальные трубы в лагере осаждающих, и все трехтысячное войском многочисленными штурмовыми колоннами поползло с западной и южной сторон крепостным стенам. Первыми по ним ударили два собранных андреевскими мастерами «Скорпиона» — те стационарные стрелометы, которые могли бить вдаль более чем на 700 шагов. а с четырехсот их уже поддержали 10 реечников, и уже затем к ним подключились арбалеты более простых систем. Атакующие же просто не могли быстро приблизиться к крепости из-за той обильной наледи, что специально по совету андреевских розмыслов, саперов, заледенили на всех подступах. Приходилось прежде вырубать ступеньки на склонах, набрасывать вершины деревьев и хворост, теряя при этом время и становясь прекрасной мишенью. И то в один, то в другой щит впивался арбалетный болт или тяжелая стрела скорпиона, и ранее голубой лед перед крепостью уже обильно окрасился в красный цвет. Но, несмотря на это, атакующие все продолжали упорно приближаться к своей цели. И вот с крепостных стен уже ударили луки, засыпая литвинов тяжелыми стрелами. Более трех сотен воинов потерял враг, прежде чем смог приблизиться, но уверенный выстрел снизу, и вот теперь уже обороняющиеся были вынуждены укрыться от непрерывного дождя их стрел. «Готовьте бревна!» — закричал Андреевский крепостной старшина Анисим, и по сигналу его горно-насаждающих полетели десятки специально поднятых на стены бревен, камней и огромных древесных колод. Бады. они перемешивали атакующие ряды, колечи и убивая людей, до да разбрасывая их по ледяным валам. Со стуком встали десятки длинных лестниц, и по ним, как сранча, тут же полезли наверх атакующие. «Масло и смоло! зажигай!» И вспыхнули ярким пламенем десятки котлов, заранее разогретых на стенах. «Подавай!» Вот огромные двухведерные ковши, удерживаемые по трое дюжими ополченцами из кузнецов до кожемяк, выплеснули свое адское варево вниз на головы штурмующих. И тут же раздался дикий ор, сгорающих заживо, огненная смесь селила, селилась обильно вниз, сжигая людей, лестницы, щиты и прочие осадные конструкции». Огненного вара было наготовлено в избытке, и Литвины, сломленные той жутью, что они здесь увидели, бежали прочь от этих страшных стен, бросая оружие. — На вылазку! — отдал команду Анисим, и две сотни ратников из Торопецкой дружины в специально загоде заготовленных и одетых на ноги ледоступах с железными шипами ударили по центру в уже дрогнувшее и деморализованное войско штурмующих. Хитрая обувь позволяла уверенно двигаться по льду, и на подступах к стенам дружинники посекли не одну сотню ударившихся в панику драбов. Итог торопецкого штурма для осаждающих был плачевным. За один день полегло или было покалечено около третьих войска, так что продолжение активных боевых действий под стенами уже не могло быть пока и речи. Нужно было готовиться к затяжной осаде и требовать для себя ресурсы и подкрепления. Головное девятитысячное войско Литвин во главе восьми князей шло по пятам Ярославовой дружины. Силы были явно неравными, и приходилось отступать все дальше и дальше в верховье западной двины. 2 февраля со стороны селигерских озер Ярославу Всеволодовичу подошла долгожданная подмога. Около семи сотен ратников и ополченцев из Торжка прибыли с огромным санным обозом, а две их сотни из служивых ратников были конными. Дальше отступать уже было нельзя, и на военном совете разработали общий план действий. Учитывалось прежде всего то, что новгородское ополчение под предводительством посадника и тысячского Должно было к этому времени приблизиться к городу-крепости Великие Луки и преградить пути для отступления и снабжения всего Литвинского войска. Поэтому решились на хитрость. Бригаде Андрея было необходимо выманить за собой часть сил к реке Волкоте, а уже там совместно с тайно отошедшей половиной Ярославовой дружины обрушиться в удобном месте на преследователей. Было, конечно, в этом плане уязвимое место. Если литвинские князья только узнают про ослабление русского заслона на Двине, его уже ничего бы не смогло спасти от многократно подавляющего численностью противника. Просто навалится и самоноут всем скопом. Но нужно было рисковать. И 5 февраля в удобном холмистом месте Валдайской возвышенности дружно ударили тысячи топоров по берегам западной Двины, делая непроходимыми для конной рати все окрестные леса. Деревья валились не абы как, а внахлёст и наперекосяк, так что куда бы только ни сунулся враг, везде бы его на десяток верст ждало сплошное море из перемешанного между собой леса. Саму реку тоже перегородили завалами стволов, за которыми стояли сцепленные между собой цепями сани, образуя своего рода крепость». Все это прикрывалось торжковскими пешцами, а видимость присутствия всей конной рати создавали постоянно перемещающиеся с места на место большие верховые отряды. Литвинские князья в окружении свиты стояли в отдалении и смотрели с любопытством на всю эту суету. — Что-то опять задумали эти русские! — со злостью выговорил Гедимин и насторожился, внимательно вглядываясь, как в восточном направлении отдаляется более трех сотен с таким ненавистным и памятным ему флагом Андреевской сотни. — Что, прошлых друзей увидел? — со смешкой подделывал князь Курши и Мацей. Таких бы друзей и... — вырвался Гедемин. — Эти сотни никак нельзя отпускать. Они в прошлом году нам много крови пролили. И через минут двадцать за отходящей от основного русского войска Андреевской бригады, бригадой в вдогон более тысячи литвинов верхами. А вот и устья Волкоты, и сотни, свернув, понеслись по неширокой реке в ее верховья. Гедемин торжествовал. Наконец-то приближался тот сладкий миг расплаты за осеннее поражение. Та расплата, которую он так ждал, готовясь в своих землях, И за все те насмешки, которые ему, гордому князю, пришлось пережить с избытком от своих товарищей. И вот, дозорной сотни этого проклятого Андрея, загнаны в узкую ледяную ленту реки, осталось только его нагнать, да затем раздавить. Шляхтищи уже нагоняли русских, заметно утомившихся, прокладывая себе путь по сугробам, и начали подтягивать к себе поудобнее копья, да уже доставать из ножен мечи. Вот впереди показался изгиб реки, и русские, нырнув за него, скрылись из глаз. «Быстрее!» — закричал Гедемин и поднял свой меч над головой. Литвинская тысяча вошла узкой змеей за поворот и сразу же непроизвольно снизила ход. Перед ней, вместе с Андреевцами, стояло больше полутора тысяч ратников и уже натягивала тетиву своих мощных сложносоставных луков. Сзади, с дальнего конца, разнеслись заполошенные крики, а по берегам обрыве старики из сугробов вдруг выросли многочисленные фигуры русских воинов. — Западня! — промелькнуло в мозгу Гедемина, и на всю его рать посыпался дождь стрел. Бой был недолгим, но яростным. Поняв, что если они будут топтаться на месте, то всех их тут просто перестреляют, литвины бросились на прорыв. где и были полностью во главе со своим князем изрублены превосходящими их силами. Не спасся из них никто. На Западной Двине в качестве пробы основное войско Литвин попыталось было пробиться через основной завал реки, но, потеряв пару сотен воинов побитыми стрелами, да примерно столько же порубленными пешцами из старшка в самой гуще мешанины из брёвен и стволов, успокоилось и встала на постой лагерем. Наступила шаткое равновесие. Литвин был уже меньше девяти тысяч против основного четырехтысячного русского войска. Но они были на чужой земле, и от каждой опушки или сугроба можно было ждать стрелу или арбалетный болт. Ни одной ночи не обходилось в их лагере без самотохи или тревоги. Нападения и налеты уносили жизни шляхтичей и простых воинов, а главное — держали их в постоянном напряжении и не давали так нужного полноценного отдыха. 7 февраля с утра вдруг в литвинском лагере поднялась суматоха и через час опустили расчищенные, утрамбованные тысячами ног поляны, а враг, прикрываясь крепкими заслонами, начал откатываться на запад. Видать, весь до их князей дошла о том, что новгородское ополчение к ним с запада зашло, пути отхода перекрыв. решили в свите Ярослава. «Куда, думаете, враг скатываться будет?» — задал он главный вопрос своим воеводам. Самым вероятным всем показался путь через Усвятские и близкие с ним озера. Там удобнее всего было соединиться с той ратью, что осаждала торопец, и уже затем оттянуться к союзному полоску. Да и простора для левинской конницы в тех местах было изрядно. Ведь именно в ней, в коннице, видели свою силу их князья. Нужно было во что бы то ни стало предупредить ополчение новгородцев и убедить их перекрыть пути отхода на Усвятское озеро. И выбор, кто это может сделать, пал на Андреевскую бригаду. Вы ведь уже тут каждую тропку изучили, Андрей Иванович. Не приказывал, просил Ярослав Всеволодович. Никто быстрее вас не доберется до Великих Луг при учете, что по пути там еще и вражеские разъезды будут. Кому, как не твоим разведчикам, их преодолеть? Поэтому сразу после совещания в вечерних сумерках, собрав все свои силы в кулак, Андреевцы с севера, огибая основное вражеское войско, начали свой рискованный рывок. Шло их три с половиной сотни, считая те два десятка на леньих нартах, что так удачно зарекомендовали себя недавно в разведке. Мимо главных сил Литвин прошли ночью, удачно не столкнувшись ни с одним из их разъездов, а затем двое суток без отдыха, только сменяя заводных коней, шли сотни в сторону новгородской рати. Торопец остался южнее на тридцать верст, и уставшие Андреевцы, вступив на лед большого озера Лобна, Собрались рывком проскочить его открытое пространство, срезая этим хороший крюк. До великих лук оставался всего-то один день хода. Небольшое поселение на берегу озера, две сотни селов, взяли буквально за десять минут. Не спас его ни трехметровый частокол, ни отчаянное сопротивление четырех десятков защитников-ополченцев. Мужиков частью побили стрелами прямо на стенах, а частью посекли мечами, сходу перескочив через них вовнутрь. И теперь надлобно стоял дикий виск умучиваемого мирного населения и довольный хохот победителей. Да над несколькими избами уже вставало чадное жаркое пламя. Отворачивать было поздно, и, заметив близкие дымы от горящего поселения, Андрей принял решение атаковать в лоб. Русские сотни шли, развернувшись большой дугой, и увлеченные грабежом и насилием шляхта заметила опасность со стороны озера с большим опозданием. Тревога! Первым заорал сотник с вислыми светлыми усами. Тревога, русские! Подхватили десятки голосов, пытаясь оседлать коней и сбиться в кучу. Стрелы, мебей! Раздал сарев командира бригады. И больше трех сотен стрел Разом вылетели из мощных степных луков. Хороший верховой лучник выхватывает из заплечного колчана по три стрелы сразу, и одну за другой с разницей в секунду выпускает их в цель. За те 20 секунд, что русские сотни подлетали к Лобна, каждый воин успел выпустить как минимум семь, а то и восемь тяжелых стрел. Квалификация у андреевских стрелков была самая высокая, и сотник мечом успел срубить только одного вояку — выскакивающего из ворот и натягивающего на ходу штаны. «Азат! Зачистите тут все! Бригада вперед! Не задерживаемся!» И сотни экономным ходом, сменив заводных коней, пошли дальше на Великие Луки. 12 февраля вымотанных до предела бессонным маршем Андреевцев заметил конный разъезд основного новгородского войска. И уже через час Андрей докладывал руководству ополчения план уничтожения всего Литвинского войска. «Вы поймите, если мы сейчас эту шляхту выпустим отсюда, то они как собаки раны залижут и уже через пару лет снова же к нам полезут грабить, набравшись опыта. Если их бить, то только так, чтобы они на десятки лет все запомнили и не приходили уже больше». «Легко тебе говорить». — едко выговорил новгородский посадник Иванка Дмитриевич. — Вы, всадники, на коней, как горячо станет, вон вскочите, и только вас здесь и видели. — Как же, дружина, лучшие вои. — Простому-то пешцу, что тут от Литвинского копья помирать будет, вы это не щита, а будете же вовсе. А их всех на льду положим мы перед такой таравой. Мы, посадник, с вами все в один строй встанем. И два моих сына тоже рядом со мной будут, старший да младший. Коля, судьба, так все с вами тут ляжем», — ответил Иванка Андрей. «Хм!» Только хмыкнул тот и не нашелся, что на это возразить. «Ладно, не горячитесь», — поднял примирительно руки Тысяцкий Семен Емен. «У нас шесть тысяч ополченцев с хвостиком. Против нас будет сколько всего». «Девять вместе с сорванными с осады Торопца», — уверенно ответил Андрей. «А на хвосте у них, как меч, будет висеть Ярославова да Давыдова дружина с торжковцами. Это более четырех тысяч бойцов, из которых как минимум три с половиной отборная, закованная в броню грить. Вы понимаете, что шляхта как между молотом и наковальней у нас окажется, уважаемые?» «Ну да, а наковальни то нам быть!» Все продолжал брюзжать хмурый посадник. Но все-таки разработанный Ярославом и Андреем план был принят, и все новгородское ополчение потянулось южнее к Усвятскому озеру, где проходило главное направление — путь в Полоцкое княжество и в земли Литвин. Дорога заняла около полутора суток, и все это время Андреевские сотни ехали, заснув на ходу в седлах. «Вон как вымотались-то служивые!» Уважительно поглядывали на бойцов новгородца. «Эт Прошка тебе не варила лаптем из котла-то хлебать», — толкнул локтем молодого ополченца с длинным копьем, седой десятник Михаил. «Ну да», — протянул Прошка, — «я слышал, у них воинскому дел-то соплей учат, даже школа какая-то особая есть для отроков». «И мне сват рассказывал...» Подтвердил идущий рядом Мартын Соловей, прозванный так за свой изумительный чистоты голос. — У них там дети такое вытворяют. Не каждый взрослый даже такого мальца в оборот-то возьмет. — Да, — протянул Михаил. — Вон, как они торговые пути за эти два-то годика расчистили. Все берега рек и большие торговые дороги разбойниками завесили. Купцы на торгу рассказывали, едешь, аж жутко становится. Везде по пути висят сотни разбойников и таблички на них с надписью «Убиты Андреевской сотней». «Не лихоимничайте тута». «Вон и как! Ну тогда и не страшно с такими-то супротив-супостат стоять!» Подвел итог самый старый ветеран десятка дядька Саватей. «Наш сотник сказывал, что их старший пообещал сам со своими сыновьями с нами в один строй встать». — А коней сотен, — говорит, — подальше отгоню, чтобы мы даже не думали, что они могут нас бросить в трудный час. Говорит, или побьем ворога вместе с мужиками, или все рядом с ними ляжем. — Да, — протянули мужики и перекрестились.